Глава седьмая. Тиана Дисонре бесплотная. Герман нес какую-то чушь про то, что его выбили из тела, но Тиане было все равно. Девушка едва поспевала переставлять ноги. Такую скорость он набрал в надежде убежать от так напугавших его существ. Но думала только о том, как она счастлива, что напарник очнулся. В тот момент, когда он сначала резко остановился, а потом начал медленно падать, разведчица чуть не наделала ошибок. Зачем-то попыталась снять с него шлем, как будто она сможет лучше реанимировать потерявшего сознание, чем сам скафандр. Хорошо, что не успела. Он еще не упал окончательно, как вдруг подскочил и куда-то побежал, по-прежнему не выпуская ее руки. Однако стало очевидно, что близко контактировать с призрачными существами нельзя, раз уж от этого люди теряют сознание. И обойти их в узких улочках не получается. Они выбежали на перекресток, повернули куда-то, потом еще раз. Кусто не успевал перестраивать маршрут в соответствии с их метаниями. «Герман, остановись, мы идем все ближе к центру!» «Да лучше к центру, чем так!» Напарник остановился, оперся ладонями на колени и начал отпыхиваться. Девушка и сама очень устала, несмотря на помощь мышц скафандра, бег на планете с полуторным тяготением сказывался. Однако устала все таки не так сильно, как напарник. Видимо, та потеря сознания не просто так прошла для напарника. Девушка глянула на его показания. Не очень хорошо. Сердцебиение зашкаливает, начинается легкое обезвоживание и почему-то сильно превышены показатели мозговой активности. Скафандр сигнализировал однозначно. Сильнейшее психомоторное возбуждение, как после стресса или травмы. «Герман, объясни, наконец, почему ты так напуган?» Призрачных существ поблизости видно не было. По всей видимости, они тоже не ожидали такого резкого рывка, и их на время потеряли. «Почему напуган?» Напарник посмотрел на нее дикими глазами. «Когда эта тварь меня коснулась, я этого даже не почувствовал. Так и бежал дальше. А потом оглянулся, а ты там пытаешься понять, почему я сознание потерял». А я его не терял, Тиана. Я просто, блин, вышел из тела, как какой-нибудь шаман, обожравшийся мухоморов. И уж поверь мне, возвращаться я не собирался. Я вообще не расстроился. Мне было спокойно, понимаешь? Все равно. Я и обратно в тело-то влез из любопытства. А так даже не подумал бы, что оно мне надо. Паршивое ощущение. Тиана вдруг вспомнила свое состояние и большую часть жизни когда у нее в голове сидел маленький и такой полезный симбионт, который глушил пики эмоций, сглаживал стрессы, боль, радость и удовольствие. Если его действительно, как он выражается, выбили из тела, Герман на несколько секунд почувствовал то же самое. Чистый разум не испытывает эмоций, потому что у него нет всевозможных желез, которые заставляют его бояться, любить и плакать. Вот только как это возможно? Может ли вообще существовать чистый разум, без тела? «Герман, может, тебе это показалось?» — осторожно спросил Кусто. Кажется, он пришел к тем же выводам, что и сама Тиана. «Да пофиг!» — тут же ответил напарник, как будто ждал этого вопроса. «Я все равно такое повторять не собираюсь. Что хотите, со мной делайте. Давайте уже выбираться отсюда, хоть как-нибудь!» «Они нас окружают, к центру гонят». «Герман, Тиана, давайте я прилечу и заберу вас», — почти потребовал Кусто. «Вот еще!» — в один голос выкрикнули друзья. «А если они вышибут из тела тебя, что мы будем делать?» — добавил Герман. Кусто был вынужден согласиться. Они снова двинулись по в который раз перестроенному Кусто маршруту и опять наткнулись на заслон. В этот раз узенький переулочек перегораживали аж шесть существ, и, как Тиане показалось, одно из них было тем, что коснулось Германа. Напарник аж затрясся от возмущения и злости. Что там в центре, Тиана не знала и не хотела знать. Какая-то высокая, но очень кривая башня, чей шпиль торчал под углом градусов 30 к вертикали. Действительно высокая, ее было заметно с любого конца города. Сейчас в темноте этого было не видно. Но днем она тяне почему-то казалась оплавленной. И склонилась на бок она потому, что когда-то подверглась очень высоким температурам. Так ей представлялось. Хотя никаких следов пожара заметно не было. Разведчица не могла этого объяснить даже себе, но веяла от башни чем-то отвратительным и мерзким. В последнее время интуиция работает как-то странно. На секунду задумалась девушка. Герман был прав. Спустя несколько попыток вырваться к окраинам города, стало совершенно очевидно, что их выдавливают к центру, к той самой башне. Они пытались прорваться еще несколько раз, но призрачные существа не желали пропускать. Теперь это было очевидно. Некоторые тянули к ним руки, будто предлагая прикоснуться, дотронуться. Иногда Тиане даже хотелось попробовать. «Испытать себя». Девушке казалось, что если Герман не ошибся, и эти существа каким-то образом действительно превращают плотских существ в свое подобие, она сможет действовать разумно, не поддастся искушению остаться бесстрастным и бестелесным духом, ведь она уже испытывала что-то подобное, прожила в похожем состоянии почти всю жизнь и ни за что не захочет к нему возвращаться. Положение их все сильнее ухудшалось. Призраков становилось все больше. Разведчики уже даже не пытались идти по маршруту, у построенному кусто. Приходилось бежать практически куда глаза глядят. Громада башни становилась все ближе. В конце концов их зажали в каком-то коротком переулочке, одним концом выходящим на площадь перед башней. Они метнулись в одну сторону, в другую, бесполезно. Никаких скрытых проходов не наблюдалось. И здания, как и повсюду в городе, не имели дверей. Лишь окна где-то на высоте трех человеческих ростов. Быстро не заберешься. «Так, все. напарник остановился. «Добегались. Они вели нас, как телят на веревочке. С этими словами напарник сорвал со спины лазерный карабин. «Выбор правильный. Если что и может навредить бесплотным существам, то только свет...» раз уж на улице они предпочитают появляться по ночам. Вот только Тиана не была уверена, что это хорошая идея. Было такое чувство, что вредить кому-то из этих существ не следует ни в коем случае. Герман явно тоже поначалу опасался вредить призракам, просто теперь он не видел иного выхода. Тиана, впрочем, тоже, поэтому останавливать напарника не стала. Светящийся луч на долю секунды разорвал темноту. В одном из существ образовалась дыра, которая стала медленно расширяться. Призрачная плоть опадала невесомыми хлопьями и таяла, не долетая до дорожного покрытия. На секунду все вокруг будто замерло, а потом раздался крик. Разведчица не могла слышать его, но почувствовала. Это был вопль ярости, боли, разочарования. Много всего было намешано в этом стоне. Но больше всего было именно ярости. Поврежденное существо так и не рассыпалось окончательно. Отскочило прочь, затерявшись среди толпы таких же. А вот остальные, наоборот, шагнули навстречу. Тиана оглянулась. Нет, не все. Та часть, что закрывала проход на площадь, наоборот, отошла в сторону, будто приглашая к побегу. Герман продолжал стрелять. Но результат от его выстрелов был около нулевой. Иногда девушка успевала заметить, что поврежденные существа уходят, но на их место подходили другие, и их было много. Заряда в лучевике явно не хватит на всех. Герман это тоже понял. Возможно, даже раньше, чем сама Тиана. Не прекращая стрелять, он свободной рукой достал шахтерский размягчитель. Тиана, кто из стене? рявкнул напарник и выстрелил в стену дома. В образовавшийся проем они прыгнули в последний момент, когда призраки уже наступали на пятки. Внутри было пусто, тихо и пыльно, как в склепе. Светящиеся малиновым края проема оказались неплохой преградой для призраков. Что именно так пугало существ, свет или высокая температура, девушка не разобрала. Но пока шагнуть внутрь они не решались. Так и толпились у прохода, посылая внутрь лучи ненависти и разочарования. Тиана осмотрелась. Внутри помещения напоминало склеп. Пустое, пыльное и явно давным-давно неиспользуемое. Ниши вдоль стен закрыты затворками. Но девушка почти не сомневалась, что увидит, если отодвинет одну из них. Герман полагаться на собственную догадливость не стал. Нащупал какую-то клавишу сбоку ткнул в нее и грязно выругался. Тело внутри давно мумифицировалось настолько, что Тиана даже не смогла определить, как оно выглядело при жизни. Явно не гуманоид. Скорее было похоже на какое-то глубоководное существо с очень развитыми щупальцами. И тут картинка в голове сложилась. Да ведь и город больше всего похож на коралловый риф. Вот почему тут такая бедная биосфера. Нет ни животных, ни насекомых, да и растения, по большей части, вариация одного вида». «Герман!» — воскликнула разведчица, не в силах удержаться от того, чтобы поделиться своими выводами. «Это была водная планета!» Возможно, местные жители и вовсе жили подо льдом, укрытые бронёй от лучей светило. Но из-за того, что их солнце начало превращаться в красного гиганта, температура стала подниматься, лёд растаял, А потом и океан высох почти полностью. Жители не смогли этого изменить и поменяли саму форму своего существования. Охренеть, ошеломлённо ответил напарник. Древние существуют. И добавил непонятное: Пхнглуи, мгловнавх, ктулхорльех вгахнагл вхтагн". Здравствуй, говард, ты был прав. Блин, теперь мне еще сильнее хочется отсюда свалить. Хотя, казалось бы, ну куда уже сильнее? Герман, ты что хочешь сказать, что Ктулху был на самом деле? Это кусток, который намного лучше, чем Тиана разбирался в земной культуре, спросил. Надеюсь, что нет, искренне ответил напарник. И столько было в его голосе мольбы, что Тиане тоже стало еще страшнее. Хотя, казалось бы. Почему призраки не могут пройти сквозь стену, Тиана не поняла, но запоздала этому факту, порадовалась. Было бы очень неприятно, если бы они скрылись в помещении в расчете на передышку, и вдруг оказалось, что наоборот, сами себя загнали в ловушку. Однако передышка в любом случае долго и не планировалась. В склепе не было ни одного предмета мебели, чтобы попытаться завалить проход, а края неровной дыры уже ощутимо потускнели. Герман рванул на второй этаж. На него вело что-то вроде пологого пандуса, опоясывающего круглое помещение. Но быстро вернулся, отрицательно покачав головой. Глухо. Они со всех сторон. «Смотри, люк в полу!» Тиана как раз и разглядела под наслоениями пыли круглый контур. «Может, там какой-нибудь подвал есть? Переждем до рассвета». Люк открылся легко. Как только девушка случайно наступила на светящееся пятно в форме странной закорючки, крышка просто растворилась, будто была голограммой. Хотя еще несколько секунд назад они по ней ходили. Спускаться в подземелье было страшновато, но замершие перед пробитым проходом призраки уже пытались перешагнуть границы прохода. Еще совсем немного, и бежать будет поздно. Как только они спустились, крышка снова вернулась на место. «Зараза, и почему это выглядит, как будто мы добровольно сунулись в ловушку?» — печально вздохнул Герман. Он сначала попытался найти такое же пятно, которое открыло подвал, но снизу его не наблюдалось. Тогда напарник достал меч, ударил, попытался надавить. «Ну, точно ловушка», — печально вздохнул парень. «Ни следа не остается». «Конечно, это оказался не подвал». Там внизу были непонятные коммуникации, какие-то пучки светящихся кабелей, и все это явно уходило за пределы здания. «Попробуем тут пройти. Может, удастся уйти подальше, а там поднимемся на поверхность и рванем на пролом», Тиана говорила и сама не верила своим словам. «Давай», — бодро согласился Герман, — «не сидеть же здесь. Полагаю, до рассвета они найдут способ нас тут прищучить». «Герман, Тиана, я больше не смогу вам карту составлять», — печально сообщил тихоход. «Я так понимаю, вы спустились куда-то под землю, но я вижу только то, что вы сами». «Тогда составляй карту нашего пути», — предложила разведчица. «Так мы хотя бы сможем вернуться обратно, если что». Подземелье не сильно отличалось от поверхности в плане удобства путешествий. В том смысле, что земля под городом оказалась источена ходами, и они были такими же запутанными, как и улочки наверху. Под городом оказался еще один город, такой же безумный. И склепы здесь тоже встречались. Все заполнены телами, правда, не такими, как на поверхности. Эти были другими, причем далеко не всегда подводными. Встречались даже гуманоиды, впрочем, довольно редко. Тиана все ждала, когда она увидит кого-то знакомого, из тех, кого встречала в содружестве, или даже людей. Почему-то ей очень не хотелось их найти, и пока им везло. «Это слуги», — вдруг сказал Герман. «Здесь под землей слуги или покоренные народы, а там наверху хозяева». «Почему ты так думаешь?» — удивилась девушка. «Они давно уже отключили внешние динамики скафандров, но в этом царстве смерти она все равно невольно понижала голос. Потому что там наверху все было очень богато. Ниши, в которых лежат покойники, видела, как отделаны? Орнамент какой-то, и изнутри, и снаружи. А здесь вон просто в коробки засунули, и все. Неприятные товарищи эти древние, вот что я тебе скажу. Тиана на такие детали внимания не обращала. Но думала, что напарник вполне может оказаться прав. Ее занимало другое. Зачем они хранят эти тела? Это ведь мертвые. Я сначала подумала: может их сознание все еще как-то связано с мозгом, с физическим носителем. Но, судя по тому, что показывает скафандр, это пустые оболочки. Они давно и надежно мертвы. Хорошо, я понимаю, почему это делают хозяева в память о прошлой жизни или из уважения к прежним оболочкам. Но слуг-то зачем хранить? Или это все таки не слуги?» «Не знаю», — признался напарник. «Может, из религиозных соображений? Хотя на самом деле нам-то без разницы. Главное — не присоединиться к ним». «Я понять не могу, почему это все работает. Провода светятся, чего-то он искрит». Причем, кажется, и должно искрить. В смысле, не почему, а зачем? Если они все мёртвые-то. Да и как оно может так долго работать? Я так понимаю, этому всему не одна тысяча лет. Да уж, загадок тут много. Не уверена, хочу ли я их разгадать, подумала Тиана. Они уже довольно долго бродили по норам и переходам. Судя по часам, ночь уже перевалила за середину. Погони пока не наблюдается. Одно плохо. Путей наверх тоже пока не видно. Зато они вышли на какую-то широкую магистраль, упирающуюся вдалеке в обширный зал. Если Кусто правильно совместил их перемещение с картой поверхности, этот зал находится прямо под башней в центре города, которая их так пугала. Точнее, даже под площадью. Когда они встали на краю обширного пустого пространства, Стало понятно, что площадь полости намного больше, чем диаметр основания башни. «Вот объясни мне, у космических разведчиков это всегда так? Почему мы все время оказываемся в каких-то подземельях?» — в сердцах спросил напарник, разглядывая пещеру. «И каждый раз там какая-нибудь жуть». «Знаешь, Герман, вот пока я не попала в вашу галактику, мне ни разу не доводилось бывать под землей», — ответила разведчица. Так что это не ко мне претензии, а скорее к вам. Почему вы, местные, так любите зарываться под землю? Ума не приложу». Герман недоуменно замолчал, видимо, сбитый с толку, что его причислили к аборигенам галактики. Или просто разглядывал странную, ломающую мозг фигуру из светящихся линий, начерченную на полу, охватывающую ажурные колонны, заползающую на стены. «Попробуем поискать выход в другом месте», — предложил напарник. «Здесь, конечно, не так кроют, но мне все равно не хочется туда идти». Между линией действительно угадывалась дорожка, по которой можно было пройти к самому основанию башни. Виднелись несколько проёмов и пандусов, ведущих вверх и вниз. Наверняка там можно было подняться наверх. Только они ведь так стремились избежать попадания в эту башню. Если я правильно помню карту... «Ваших перемещений. Там было два ответвления, но они перекрыты. Помните те решетки? вставил Кусто. Тиана, конечно, помнила. Они некоторое время пытались придумать, как сломать или открыть эту решетку, Но когда Герман осторожно прикоснулся к ней металлической ложкой, которую достал из рюкзака, ложка просто испарилась. Исчезла в яркой вспышке» а самого Германа отбросила назад с такой силой, что аж дыхание вышибло от удара о противоположную стену. На выстрелы лазерного ружья решетка не среагировала вовсе, а рисковать любимым мечом напарник не пожелал, и им пришлось оставить эту затею. «Похоже, выхода у нас просто не остается, печально вздохнула девушка. Они шли очень медленно, шли по ограниченной светящимися линиями дорожки. Так, будто стоит оступиться, наступить на мерцающую область, и они сгорят. Впрочем, почему будто? Очередная ложка, когда Герман бросил ее на линию, сгорела так же ярко и без следа, как и ее товарка. Пройти нужно было всего ничего, но времени эта дорога заняла около часа. Дорожка петляла и поворачивала, повинуясь какому-то непонятному ритму, отчего спустя время Тиана почувствовала сонливость, И полное отсутствие мыслей в голове. Да ну к черту, дурь какая-то. Напарнику это тоже не понравилось. Я так тут спать прилягу. Хоть анекдоты трави, чтобы не вырубиться. К счастью, они уже достигли центральной колоннады и пандусов. Естественно, первым делом попытались выйти наверх и выскочили в зал, полный светящихся существ. Заметить это глазами было невозможно. Но Тиана откуда-то поняла, что они все повернулись к ним. И они их ждали. «Эм, мы, наверное, попозже зайдем, брякнул Герман и бросился вниз, слегка подталкивая Тиану в спину. Девушка и сама спешила, как могла. Они выскочили на этаже со светящимся рисунком и едва успели остановиться. Дорожки больше не было. Рисунок изменил свою конфигурацию, и пройти по нему теперь не представлялось возможным. Оставалось только идти дальше, вниз. Девушка понадеялась было, что обитатели первого этажа башни за ними не сунутся, поскольку подземный зал был хорошо освещен рисунком. Но надежды не оправдались. Похоже, спектр освещения существам не вредил, потому что по пандусу уже текли призрачные фигуры. Медленно. Не торопясь. Знали, что деваться жертвам некуда. Еще один оборот по спирали вывел их в машинное отделение. Другого названия этому помещению Тиана придумать не смогла бы. Этот зал чем-то напоминал подземные сооружения пауков. Серые переплетения труб и шлангов, рубчатая поверхность стен. Высокие стрельчатые арки, разбросанные в произвольном порядке. Арки не пустовали. Каждой были подключены существа. Существа из плоти, объединенные общей кровеносной системой. И эти существа были живы. Разведчица видела, как бьются их лишенные оболочек сердца, как светящаяся жидкость заполняет их сосуды, как вздымаются и опадают их легкие, как движутся безумные глаза. Девушку затошнило от ужаса и отвращения. Она едва удержалась от того, чтобы упасть в обморок. Догадалась, для чего предназначено это сооружение. Оторвать взгляд от ужасающей инсталляции было почти невозможно. Если бы не Герман, она бы еще долго стояла вот так замерев, отказываясь верить собственным глазам, и не увидела бы главного. Те, кто их ждал, уже спешили навстречу. Четыре призрачных существа. Сначала она не обратила внимания на то, как они отличаются от остальных, которых им довелось увидеть за эту ночь. В отличие от тех, четверо встречающих были плотнее, более оформлены, и они держали в руках материальные предметы. Герман несколько раз выстрелил из лазгана, чертыхнувшись, отбросил его. Этим существам лазер не вредил. Тогда парень схватился за меч, но и он никакого влияния на призраков не оказал. Просто проходил насквозь, лишь на долю секунды задерживая их удары. Герман не сдался. Он начал бить не по телам, а по оружию, которое они держали. Какие-то дубинки с мерцающим зеленым навершием. Это эффект возымело. Всерубящий меч не мог справиться с материалом, из которого были изготовлены эти дубинки но удары были так сильны, что ему удалось выбить оружие из рук нападавших. «Жрецы», — почему то Тиане пришло в голову именно это слово, явно не ждали такого отчаянного сопротивления, однако терпение им было не занимать. Потеряв оружие, они ненадолго выпадали из драки, отходили, чтобы подобрать свои дубинки, и снова возвращались. «Да как вас успокоить-то?» — возмущался напарник в перерывах между ударами. Тиана так увлеклась дракой, что чуть не забыла о тех, кто спускался за ними с первого этажа. А когда вспомнила, было уже почти поздно. Узкий пандус был весь заполнен вереницей светящихся фигур. Они вот-вот должны были ударить в спину. Девушка подхватила лазган и начала расстреливать призраков. «Герман, придумай что-нибудь, а то они нас сейчас зажмут!» — крикнула девушка. Лазерные лучи, как и раньше, наносили серьезные повреждения существам, но не убивали их. И их было слишком много, чтобы она могла удерживать их долго. Заряд уже кончался. «Я стараюсь», — воскликнул парень раздраженно. Он ведь не видел, что происходит у него за спиной. Разведчица с тревогой следила за тем, как уменьшается столбик зарядки на рукоятке ружья. «Еще сотня-две выстрелов, и все!» Сзади что-то зашипело, в спину толкнуло воздушной волной. «Размягчитель», — сообразила девушка. «Что, сволочи, не нравится?» Радость в голосе напарника очень обнадеживала, потому что заряд в лазгане все-таки закончился. Оглядываться, чтобы оценить, насколько напарник близок к победе, девушка не стала. Некогда. Наоборот, бросилась навстречу призракам, спеша отвоевать несколько шагов. «Герман, позаботься обо мне!» крикнула разведчица и шагнула навстречу ближайшему призраку. То, как упало ее обмякшее тело, она даже не почувствовала.